На другой день, когда Каноль обходил крепость утренним дозором, Вибрак подошел к нему и подал ему письмо и ключ, отданный каким-то неизвестным человеком ночью. Незнакомец оставил их у дежурного лейтенанта, сказав, что ответа не нужно. Коноль вздрогнул, увидав почерк Викантессы, и распечатал письмо с трепетом. Вот его содержание. «В последнем письме моем...» Я извещала вас о нападении на Сен-Жорж. В этом извещаю вас, что завтра Сен-Жорж будет взят. Как человек, как офицер короля, вы рискуете только тем, что вас возьмут в плен. Но госпожа Лартик совсем в другом положении. Ее так сильно ненавидят, что я не отвечаю за ее жизнь, если она попадет в руки жителей Бордо. Уговорите же ее бежать, я доставлю вам к этому средства». За изголовьем вашей кровати, под занавеской с гербом фамилии Камп, который прежде принадлежал остров сан жорж подаренный покойным мужем моим королю, вы найдете дверь. Вот ключ от нее. Это подземный ход. Он ведет к замку Камп. Нанона Лартик может бежать через это подземелье. И если вы ее любите, спасайтесь с нею. За ее жизнь я отвечаю вам моей честью. Прощайте. Мы квиты. Викантесса де Камп. Каноль прочел и потом еще раз перечитал письмо. Он дрожал и бледнел во время чтения. Он чувствовал сам, не постигая этой тайны, что странная сила овладела и располагала им. Подземелье, предназначенное для спасения Наноны, не может ли предать остров Сен-Жорж в руки врагов, если известна тайна существования этого подземного хода? Вибрак следил за выражением лица коменданта. «Плохие вести, комендант», — сказал он. «Да, кажется, на нас опять нападут в следующую ночь». «Какие упрямцы!» — воскликнул Вибрак. «Я думал, что они сочтут себя довольно побитыми и что мы избавимся от них по крайней мере на неделю». «Считаю бесполезным», — сказал Коноль, «рекомендовать вам стражайшую бдительность». «Будьте спокойны, господин комендант, они верно постараются напасть на нас в врасплох, как было в первый раз». «Не знаю, но приготовимся ко всему и возьмем те же меры предосторожности, как и прежде. Обойдите и осмотрите крепость вместо меня. Я ворочусь домой, мне нужно отправить несколько приказаний». Вибрак кивнул головой и пошел с той военной беспечностью, с которой встречают опасность люди, попадающие в нее на каждом шагу. Каноль воротился в свою комнату, всячески стараясь, чтобы Нанона не видала его, и убедившись, что он один в комнате, заперся на ключ. За изголовьем его кровати оказался герб фамилии де Декант, окруженный золотой лентой. Каноль оторвал ленту и под ней увидел разрез двери. Дверь эта отперлась ключом, который Викантесса прислала барону вместе со своим письмом. Перед Канолем открылось отверстие подземелья, которое, очевидно, шло по направлению к замку Камп. Каноль с минуту оставался на одном месте. Крупный пот выступил на лице его. Этот таинственный ход может быть, не единственный в крепости, пугал барона. Он зажег свечу и хотел осмотреть его. Он сначала спустился по двадцати ступенькам, потом по легкому скату пошел под землей. Скоро он услыхал глухой гул, который сначала испугал его, потому что он не знал, откуда он происходит, но пройдя далее, барон догадался, что над его головой течет и шумит река. В нескольких местах свода были трещины, через которые, вероятно, текла вода, но их заметили вовремя и тотчас замазали цементом, который скоро стал тверже камня. Почти десять минут каноль слышал над головой шум воды. Мало-помалу шум утих и казался шепотом. Наконец, не стало слышно и шепота. И в безмолвии, пройдя шагов 50, Каноль дошел до лестницы, совершенно похожей на прежнюю. За последней ступенькой находилась массивная дверь, которую не выломали бы и десять человек. На случай пожара она была плотно окована железом. Теперь понимаю, сказал Каноль, здесь у двери будут ждать Нанону и спасут ее. Каноль воротился, прошел под рекой, нашел лестницу поднялся в свою комнату, прикрепил ленту на прежнее место и в задумчивости отправился к Наноне.